Глава 16. Войдя в главный двор, Ди увидел три служебных паланкина, вокруг которых хлопотали молодые служанки, снаряжая их в дорогу. Покрывали подушки парчёвыми одеялами, загружали чайные корзинки и коробочки со сластями. Веселый щебет девушек подействовал судя на нервы. Вдоль стены сидели на корточках носильщики, дюжие парни в коричневых рубашках перевязанных красными широкими кушаками старшина носильщиков выслушивал распоряжение управляющего последний сообщил суде что поэтические чтения в библиотеке уже закончились гости и губернатор разошлись по своим комнатам чтобы переодеться вернувшись к себе Ди вытащил кресло на террасу, устало опустился в него и так и сидел, подперев левой рукой подбородок и отрешенно глядя на сад камней, спокойный и тихий при бледном свете уходящего дня. В вышине кто-то долго и протяжно прокричал. Судья поднял голову, в небе летела стая диких гусей, неторопливо помахивая крыльями уже ощущалось дыхание осени наконец здесь стряхнул себя оцепенение вошел в комнату неторопливо переоделся в тот же темно-лиловый халат который был на нем вчера натягивая высокую черную шапочку он услышал из переднего двора топот подкованных железом башмаков Прибытие вооруженной охраны напомнило Ди о том, что праздник скоро кончится. В переднем дворе судьей поравнялся псаломщик Лу, одетый в стоптанные соломенные сандали и выленивший голубой халат, подвязанный соломенным кушаком. В руках у него была палка, на которой болтался тюк с тряпьем. Псаломщик с судьей взошли на мраморную террасу, где стояли в своих парчевых одеяниях губернатор Ло, академик и придворный поэт. Монах с ходу заявил. — Не смущайтесь моим видом, господа. Я переоденусь в храме на утесе. В этом тюке мой лучший наряд. — Вам любая одежда к лицу, псаломщик, — добродушно сказал академик. — Я отправляюсь с вами, Джан. Мы должны, в конце концов, выявить истину в нашем споре. — Давайте, — сказал псаломщик, — я пойду пешком. — Об этом и речи быть не может, господин, — загорячился судья Ло. — Дорога в гору крутая и... — Я хорошо знаю дорогу, а одолевал подъемы покруче, чем этот, — отрезал псаломщик. Мне слишком нравятся горные виды, чтобы смотреть на них из окошек Паланкина. К тому же я люблю гулять пешком. Я и пришел-то сюда только за тем, чтобы сказать, что мне не нужен Паланкин. С этими словами псаломщик резко повернулся и зашагал прочь. — Что ж, в таком случае, иди мы поедем с тобой в одном Паланкине, — сказал Ло. Госпожа Юйлань сядет в третий. За ней будет ухаживать служанка моей первой супруги, добавил он и повернулся к академику. Вы позволите посадить вас в первый паланкин, господин? Судья Ло вместе с академиком и придворным поэтом спустился по мраморным ступеням, и 30 солдат склонили свои алябастры. Вскоре на террасе появилась поэтесса, затмевая всех своим нарядом. Она была в широкополом халате из тонкого белого шелка и голубой парчевой накидки, расшитой серебряным цветочным узором. Густые волосы были уложены в затейливую прическу, скрепленную продолговатыми серебряными заколками с золотыми филигранными подвесками, в которых поблескивали голубые сапфиры. Юйлань сопровождала пожилая служанка в скромном белом одеянии. Располагаясь в носилках, Ло сердито спросил судью Ди. — Ты видел этот наряд из околки? Она одолжила их у моей первой жены. В библиотеке мы посидели недолго. Академик с Джаном уклонились от того, чтобы откровенно высказаться о моих стихах. Псаломщик даже не скрывал, что ему скучно. Неприятный тип. Правда, Юйлань, надо отдать ей должное, сделала несколько толковых замечаний. У нее прекрасное чувство языка. Ло потерпел усики. Да, мне не составило особого труда выяснить, где они находились во время суда над генералом Мо. Как только я заикнулся об этом деле, академик тут же сделал целый доклад, ведь он был советником наместника. Джан Ланьбо тоже находился здесь. Его семья владеет почти половиной пахотных земель в этом округе, и он вел переговоры со взбунтовавшимися крестьянами-арендаторами. Он бывал на судебных заседаниях, говорит, что ему было интересно наблюдать за бурей человеческих страстей. Абсаломщик Лу читал лекции о буддистском учении в одном из наших храмов. Одним словом, Все трое находились здесь. Правда, я не успел спросить, был ли кто-то из них в Озерном округе два месяца назад. Да. А что Шафранди? Она умерла, ло, от бешенства. Наверное, заразилась от плясы. Ничего удивительного. Она вечно возилась с ними, даже позволяла им лизать себе лицо. Итак... «Милостивая небеса, какое несчастье, Ди! И не говори, брат, ведь теперь уже никто!» Громкие удары гонгов не дали судье закончить фразу. Жилые покои уже остались позади, и паланкин приближался к главным воротам управы. Перед паланкинами следовала команда стражников. Четверо били в медные гонги, другие несли длинные шесты с красными лакированными табличками, на которых золотились надписи «Управа Дзиньхуа» и «Раступица». Остальные держали в руках фонари с такими же надписями. Их предстояло зажечь ночью на обратном пути. Тяжелые окованные железом ворота распахнулись, и процессия вышла на улицу. Впереди шагали стражники, за ними следовали три паланкина, охраняемые с обеих сторон десятью солдатами, и еще десять солдат замыкали шествие. Празднично разодетые прохожие торопливо расступались, заслышав удары гонга, и многие из них выкрикивали «Да здравствует наш правитель!» Судье Ди было приятно слышать эти возгласы. Они еще раз подтверждали, что жители любят судью Ло. Когда Вереница миновала торговую улицу и вокруг стало потише, судья продолжил. Я так надеялся, что Шафран опознает этого человека. Ее смерть просто выбила почву у нас из-под ног. теперь мне Не за что уцепиться. И все-таки у меня есть доказательства того, что преступник — один из твоих гостей. Один из них — отец Шафран, он же убийца ее сводного брата, студента Суна, о чем я и говорил тебе, когда вернулся от его тетки. Теперь я могу добавить, что он же убил и маленького Феникса. «О небеса!» — воскликнул губернатор. «Выходит, я, к сожалению, от моего открытия немного проку, раз мы не можем определить, который же из трех является убийцей. В наших рассуждениях удобнее всего отталкиваться от убийства маленького Феникса. Затем я прокручу позавчерашнее убийство студента, с учетом всей предыстории, конечно». И под конец мы вместе обмозгуем убийство служанки в монастыре Белой Цапли. И тогда мы разложим по полочкам все имеющиеся у нас сведения. Что ж, начнем с убийства танцовщицы. Здесь важно то, что она своими глазами видела отца Шафран на пустыре, когда тот возвращался от дочери. В первый раз танцовщица не придала значения этой встрече, так как человек был ей незнаком. И вот вчера она получает приглашение выступать у тебя. Она собирается исполнять танец «Феникс среди лиловых облаков», считая этот номер гвоздем своей программы. Девица хочет заранее примериться к залу, где ей предстоит выступать, и увлеченная ею поэтесса представляет танцовщице такую возможность. Маленький феникс приходит к тебе в дом и встречает всех троих. И после этого ло она меняет свое решение, отказывается от лиловых облаков, которые знает, как свои пять пальцев, и которые всегда проходят на ура, и готовится выступать с песенкой черной лисы, номером, который ни разу не был опробован на зрителях, и для которого у нее нет даже нот. Небеса! Воскликнул Ло. Девица узнала того самого человека, которого встретила на пустыре. Вот именно. Она-то его узнала, а он сделал вид, что нет. Что ж, Она решила освежить его память песенкой «Черной лисы». После выступления, как требует обычай, она подсядет каждому из гостей, чтобы выпить вина, и когда очередь дойдет до него, намекнет, что знает, что он является отцом шафран, и выложит свои требования. Поскольку девица была честолюбива, то я думаю, что будь это Шао или Джан, она попросила бы ввести ее в высшие историчные круги и вдобавок потребовала бы приличного месячного содержания. А если это псаломщик, она бы настояла, чтобы он взял ее под свою опеку, скажем, удочерил бы и продвигал как актрису, используя свои связи. Обыкновенный шантаж. Ди погладил бороду, Вздохнул и продолжал. Маленький Феникс была сообразительной девицей, но она недооценила, с кем имеет дело. Как только ты объявил о том, что она исполнит песенку «Черной лисы», посетитель пустыря сразу же смекнул, что его узнали, и дешево ему не отделаться, и стал придумывать, как убрать девицу. И безопасная возможность, Представилась во время фейерверка, и все произошло так, как я описывал тебе вчера вечером. Исходя из этого, Ло, я и прихожу к выводу, что один из твоих гостей — убийца. «Да — До чего же я рад, что это не Юйлань, — воскликнул судья Ло. — Пусть мы и не знаем, кто из них троих убийца, но ты спас мою карьеру, старший брат. Теперь я могу со спокойным сердцем сообщить, что к убийству танцовщицы, поэтеса никак не причастна. Мне никогда в жизни не отблагодарить тебя. Конец фразы потонул в лязге оружие. Шествие миновало западные ворота, когда все утихло, судья продолжил. Второе. Убийство Суна мальчику было всего пять лет когда отца казнили а дядя тут же забрал его в столицу мы можем только гадать о том что внушило ему мысль о невиновности родителей. я допускаю что он знал о материнском позоре о дяди или каких-нибудь других родственников но только не от тетки она говорит что племянник не навещал ее в теньхуа ни разу В общем тем или иным образом Сун узнает, что у него есть сводная сестра, и приезжает сюда, чтобы с ней познакомиться. Тем же временем он разыскивает в твоих архивах подробности судебного разбирательства. Шафран не говорила Суну, что у нее есть отец, который навещает ее время от времени. Но она наверняка рассказала отцу о студенте, о том, что его зовут Ивэнь, что он приехал из Зиньхуа на поиски убийцы своего отца и живет у торговца чаем. И тогда преступник приходит в дом Мэна и убивает студента. Ло согласно кивнул, а судья Ди продолжил. после этого Он обшаривает жилище суна разыскивая опасные для себя улики. Чем мог располагать студент? Наверное, какими-нибудь старыми письмами матери или генерала Мо. Власти хоть и изъяли все генеральское имущество, но домочадцы все-таки взяли с собой по паре платьев. И много лет спустя студент мог обнаружить бумаги, зашитыми где-нибудь в подкладке. Но это ло лишь предположение, а наверняка мы узнаем все только тогда, когда установим, кто убийца, соберем достаточно улик для его ареста и допросим его. Пока же, увы, у нас нет такой возможности. Однако давай перейдем к третьему пункту – обвинению выдвинутому против поэтесы в том, что она якобы до смерти запорола служанку в монастыре Белой Цапли. Скажи, Ло, что ты думаешь по поводу текстов-доносов, которые я тебе дал? Немного, Ди. Оба письма составил прекрасно образованный человек, а ты знаешь, насколько строги правила нашего литературного стиля. Для каждого мыслимого и немыслимого случая Для выражения любого намерения и описания любого действия существует соответствующие стереотипы, и всякий образованный человек всегда употребляет надлежащую фразу в надлежащем месте. Если бы письмо сочинил невежда, тогда было бы легко выловить одинаковые обороты речи или одинаковые ошибки. Здесь же можно заметить только сходство в употреблении некоторых предлогов, и это дает основание лишь предположить, что письма сочинены одним и тем же лицом. Прошу прощения, Ди. Хотел бы я взглянуть на подлинники писем, — воскликнул судья. Я изучал почерковедение и уверен, мне бы с первого взгляда все стало ясно. Но для этого надо отправиться в столицу. А я сомневаюсь в том, чтобы в Верховном суде мне позволили посмотреть на оригиналы писем. Он раздосадованно крутил усики. Я думаю, старший брат, что ты с твоей проницательностью можешь и без писем вычислить убийцу. Ведь это особо ведет двойную жизнь. Неужели ты не уловил что-нибудь в их разговорах или... Судья Ди тряхнул головой. Отнюдь, Ло. В том-то и загвоздка, что все трое — люди незаурядные, и к ним нельзя подходить с обычными мерками. Уясни себе это. Ло, эти три мужа не чита нам по учености, таланту и опыту, не говоря уже о том, какое положение они занимают в обществе. Прямые расспросы только накликали бы беду на нас с тобой. И прощупывать их из-под тяжка нашими обычными профессиональными приемами тоже бесполезно. Эти люди прекрасно владеют собой и хорошо знают жизнь. А академик, так он вообще проработал в суде гораздо дольше, чем ты и я вместе взяты. В общем, пустое это дело пытаться их запугивать или спровоцировать на неосторожное слово. Ло покачал головой и грустно сказал. «По правде говоря, Ди, я все еще не могу свыкнуться с мыслью, что один из моих гостей преступник». Что могло толкнуть такого великого человека на такую низость? Судья Ди пожал плечами. Можно строить самые разные догадки. Я могу представить, например, что академик присытился жизнью и ищет острых ощущений. Придворного поэта, наоборот, может мучить мысль, что он прожил слишком пресную жизнь, и поэтому его поэзия ничего не стоит. А чувство неудовлетворенности может толкнуть на самые неожиданные поступки. Что же до псаломщика, Лун? Так ты сам сказал, что до обращения в новую веру он измывался над крестьянами-арендаторами своего монастыря. А сейчас, судя по его поведению, он вообще поставил себя над добром и злом. От такого человека можно ожидать всего. Вот Ло те соображения, которые первыми пришли на ум. Но я уверен, что в действительности все гораздо сложнее. Судья Ло кивнул, открыл коробочку и достал горсть конфет. Судья Ди хотел извлечь из-под сиденья корзинку с чайником, но тут поланкин неожиданно накренился назад. Начался подъем по крутой горной дороге, за окном замелькали сосны. Ло руки платком и вернулся к разговору. Да, о студенте. Я, конечно, поинтересовался у Шао и Джана, как они провели вчерашний вечер. Но что толку? Оба сказали, что рано отправились спать. Они ночевали в чиновничьей гостинице, а это такое место, где все время толчется народ. Саномники приходят и уходят, потом снова приходят. Попробуй проследи, что они там делали. Особенно если кто-то постарался выскользнуть незамеченным. Тем более ночью. Ну, а как насчет псаломщика? Такая же неясность. Любой может войти и выйти из храма, в чем я сам убедился. И еще. Оттуда можно очень быстро добраться за каулками до квартала у восточных ворот, где живет Мэн. Я очень боюсь, что вместе с Шафран мы потеряли единственную ниточку — Ло. Ло было нечего добавить. Разговор прервался, у обоих было невесело на душе. Первым нарушил молчание судья Ди. Я сейчас перебирал в памяти подробности вчерашнего ужина. Тебя не поразило, как учтивы были гости по отношению друг к другу? Все четверо, включая и поэтессу. Они были очень предупредительны, но сдержанные, дружелюбны, но отстранены. Слегка подшучивали друг над другом, не на йоту не выходя из тех границ, которых должны оставаться, сойдясь на дружескую вечеринку, собратья по перу, каждый из которых достиг вершин на своем поприще. Так вот эти люди в течение многих лет встречались и теряли друг друга из виду. Кто знает, что они на самом деле думают друг о друге, какие воспоминания взаимной любви или ненависти связывают их. Ни один из трех мужчин никогда ни словом, ни намеком не даст понять, что у него творится в душе. Надо сказать, что поэтесса — это другое дело. Она от природы страстная женщина, а за шесть недель, проведенных по тюрьмам и судам, нервы у нее сдали. Вчера вечером она приподняла краешек маски. Только на мгновение, но я почувствовал, как все сразу же напряглись. Ты имеешь в виду это странное стихотворение? Да, конечно. Юй Лань хорошо к тебе относится, и я твердо уверен, она никогда не сочинила бы такого стихотворения, если бы не была в таком отчаянии, что просто забыла о тебе. Позднее, когда мы наблюдали фейерверк, и она немного пришла в себя, то попыталась загладить свою вину перед тобой, а стихотворение метило в одного из твоих гостей, Ло. «Рад слышать», — сухо заметил тот. «Меня так покоробил ее грубый выпад, да еще и стихотворение, как назло, оказалось весьма удачным». «Что ты сказал, простило, но я снова думал о тех письмах. Если их действительно сочинил один и тот же человек», то получается, что один из твоих гостей ненавидит юй Ненавидит настолько, что готов отправить ее на плаху. И снова встает все тот же вопрос. Который из трех? Да я обещал обсудить дело об убийстве в монастыре Белой Цапли с поэтессой. Надеюсь, что сегодня вечером мне это удастся. Затем я переведу разговор на анонимные письма, и тайком понаблюдаю, как отреагирует на это твои гости. Особенно меня интересует реакция поэтессы. Однако, положа руку на сердце, я не слишком уповаю здесь на успех. Внушает надежду, ничего не скажешь, — пробурчал Ло, откинулся на подушке и сложил руки на животе. Через некоторое время подъем в гору закончился. Паланкин остановился, снаружи донеслись голоса. Выйдя из Паланкина, судья оказался на поляне, окаймленной огромными старыми соснами, чей густой голубовато-зеленый цвет и дал изумрудному утесу его название. Поодаль, на самом краю утеса, стоял открытый одноэтажный павильон. Деревянные колонны в три обхвата подпирали тяжелую крышу. Утес навис над глубоким горным ущельем. Напротив утеса тянулись две горные цепи. Первый кряж достигал высотой до крыши павильона, второй уходил в красноватые облака. На утесе притаился небольших размеров храм со строконечной крышей, наполовину спрятанной в сосновых ветках. рядом с храмом, притулилось несколько лавочек, закрытых по случаю приезда высокопоставленных гостей. Неподалеку от них повара Ло установили переносную кухню, где работа уже кипела вовсю. Между деревьями стояли столы, вокруг которых сновали слуги с корзинами и винными кувшинами. Здесь, в лесу, предстояло пировать охранникам, солдатам и прочим судейским служащим. Оставшиеся напитки и кушанья перепадут носильщикам. Когда судья Ло приблизился к первому полонкину, чтобы поприветствовать академика и придворного поэта, появился всклокоченный псаломщик Лу. Края его выленившего голубого халата были подоткнуты за соломенный пояс, и виднелись мускулистые волосатые ноги. С палки, по-крестьянски перекинутой через плечо, свисал тюк с одеждой. — Да вы похожи на горного отшельника, псаломщик! — воскликнул академик. — Но не на такого, который довольствуется одними только сосновыми шишками и утренней росой. Жирный монах ухмыльнулся, показав темные неровные зубы, и направился к храму. Губернатор Ло провел остальных гостей по усыпанной хвоей тропинке гранитным ступеням павильона. Судья Ди, идя последним в ряду, заметил, что трое солдат не пошли вместе с прочими к походной кухне. Они уселись на корточки под высокой сосной, где-то на полпути между храмом и павильоном. Сверкали остроконечные железные шлемы, за спиной висели мечи. Судья узнал широкоплечего начальника стражи, которого видел в управе. Эти солдаты сторожили поэтессу. Ручательство судьи Ло действовало только на территории его поместья. А поскольку сейчас Юй Лань находилась за его пределами, Здесь была и стража, охранники отвечали за пленницу головами. И тем не менее их зловещее присутствие на увеселительной прогулке вызвало у судьи смутное чувство тревоги.